Мэйсон внезапно обернулся к Дункану и спросил, — Мистер Дункан, не следует ли считать истинной причиной того, что вы спокойно отправились спать тот факт, что вы тогда не разглядели нож в руке человека, которого увидели? — Я видел, что он нес в руке блестящий предмет. Но разве не факт, что вам даже в голову не пришло в то время? Что-то, может быть, нож? И только на следующее утро, узнав об убийстве, вы начали подумывать о том, что блестящий предмет мог быть ножом. Разве вы не видели просто белую фигуру, шедшую по пати? Разве вы не решили, что это просто лунатик, и что вам лучше не вмешиваться? Поэтому вы заперли дверь и отправились спать. Я не говорил, что этот человек лунатик. Но я же спросил, разве не факт? Нет, не факт. И значит, это неправда, что единственной причиной почему вы отправились досыпать, явилось то, что вы не разглядели ножа в его руке достаточно отчеркивать, чтобы понять, что это за предмет. — Нет, я так не думаю. Можете ли вы ответить более определенно? — Да, я видел нож. — И что, тот, кого вы видели, подошел к кофейному столику в патию? — Да. — Вы видели, как он поднимал крышку кофейного столика? — Видел. — и вы видели, как он затем отошел от кофейного столика, пересек патию и скрылся через дверь, которую вы указали на схеме? — Да, все верно. — После того, как человек отошел от столика, он все еще продолжал держать нож? — Вроде да. — Не знаю. Не могу сказать. — Тогда можете ли вы сказать, что ножа у него с собой не было? — Не могу утверждать ни того, ни другого. — Тогда, может быть, человек оставил нож в нише? под крышкой кофейного столика? — Не могу на это ответить. — А вы уверены, что человек нес нож до того, как подошел к кофейному столику? — Возражаю, так этот вопрос уже задавался много раз, на него столько ж раз отвечали, — заявил Берген. — Я разрешаю свидетелю еще раз ответить на этот вопрос. Распорядился судья Маркхэм, подаваясь вперед и пристально глядя на Дункана. — Да, — ответил Дункан, — у него в руке был нож. — Вы уверены, что узнали человека, которого видели? — спросил мейсон Да, уверен. — Это был обвиняемый? — Да, это был он. — Во что он был одет? — В одну ночную рубашку. — Босиком? — Да. — Как близко он находился от вас, когда вы в первый раз отчетливо его разглядели? — Он прошел прямо перед моими окнами, и тень от него упала вам на лицо. — Да. Но в тот момент вы не могли отчетливо его разглядеть. Вы находились в постели и пробудились от глубокого сна, не так ли? — Да, так. — На каком расстоянии он оказался от вас, когда вы впервые ясно его разглядели? — Затрудняюсь ответить. мейсон сделал пометку мелком на схеме, затем, сверившись с масштабом изображения, спросил. — Иными словами, он, должно быть, находился от вас на расстоянии 35 футов, согласно — Да, вполне возможно. — Спиной к вам? — Да, припоминаю, что о спиной. — И вы все же узнали его? — Да, узнал. — Вы представляете всю важность того, насколько ваши показания должны соответствовать истине? — Да, представляю. — Вы понимаете всю серьезность этого судебного процесса? — Полностью понимаю. — И однако готовы подтвердить под присягой, что человек на котором была только ночная рубашка, которую вы видели с расстояния тридцати пяти футов, да еще при лунном свете, вне всяких сомнений был именно обвиняемый? — Да, готов. — Вы взглянули на часы, когда встали? — Да, я посмотрел. — И когда снова легли спать, тоже смотрели на часы? Э, — Кажется, да, да, смотрел. — Сколько было времени, когда вас разбудили? — Ровно три часа. — А когда снова оказались в постели? — Ну, почти столько же, думаю, прошло не более 30 секунд. — А вы заметили положение стрелок на циферблате, когда смотрели во второй раз перед тем, как легли в кровать? — Да, заметил. — А не могли ли стрелки показывать пятнадцать минут первого? — Нет, не могли. — Когда вы в первый раз давали показания, разве вы не говорили, что время было пятнадцать минут первого? — Возможно, — говорил Тогда по горячим следам... Ваша память должна была хранить события минувшей ночи или утра более свежими или яркими, чем сейчас. Что вы на это скажете? Скажу, что это не так. Что не так? Мои воспоминания были тогда не самыми отчетливыми. Следует это понимать так, что ваша память становится крепче только со временем? В этом случае да. Потому что когда вы узнали, что убийство, по мнению экспертов, было совершено приблизительно около трех часов, Да. Ваша память окрепла нас так, что поменяла местами стрелки часов, чтобы дать вам возможность с блеском выступить в роли свидетеля. И судья Маркхем стукнул молоточком. Считаю, господин защитник, что упоминание о том, чтобы с блеском выступить, вряд ли является уместным. Я хочу только указать на мотив, которым руководствовал свидетель. — Это не так? — воскликнул Дункан. — Теперь я точно знаю, что это было три часа утра. — Полностью исключает, что на часах было пятнадцать минут первого. — У вас хорошее зрение? — спросил Мэйсон. — Очень хорошее. — И четырнадцатого утром с глазами все было в порядке? — Конечно. — Вы носите очки, не так ли? — Да, я пользуюсь очками уж тридцать пять лет. — И в то время, к которому относятся ваши показания, также носили очки? — Да. — Вы надели очки, когда встали с кровати и подошли к окну? — Нет, э, впрочем, да. — Надел, думаю, что должен был надеть есть надели очки, то для чего? — Чтобы смотреть через них, конечно. Еще раз по залу суда покатился смешок, но в этот раз в поведении Мэйсона было нечто такое, что оживление затихло еще до того, как судебный пристав успел стукнуть молоточком, чтобы восстановить порядок. — Из ваших слов следует, — задал вопрос Мэйсон, — что когда вы были разбужены злоумышленникам, рыскающим возле вашей комнаты, под покровом ночи, то первое, что вы сделали, проснувшись, это надели очки, чтобы все разглядеть, как можно отчетливее. Это верно? — А что здесь необычного? — Совсем ничего, мистер Дункан. Просто я спрашиваю, так ли все было на самом деле? — Да, полагаю, что так. — Иными словами, вы знаете, что без очков вы ничего не увидите. — Я этого не говорил. — Не говорили? — согласился мейсон улыбаясь. — Но все ваши действия подтверждают это лучше всяких слов. — — Вы надели очки, потому что знали, без них разглядеть что-либо вам вряд ли удастся. Разве я не прав? — Конечно, в очках я вижу лучше. — И вы знали, что без них ничего не сможете разглядеть на большом расстоянии. Согласны с этим? — С очками мое зрение немного острее, чем без них. — А с очками ваше зрение вполне нормальное? — спросил Мэйсон. — О, да. — Можете ли сказать, что безупречное? — Я бы сказал, нормальное, вполне нормальное. — Полностью нормальное? — — С учетом того, что вы имеете в виду, то да. — Тогда почему? — спросил мейсон указывая пальцем на Дункана. — Сразу после того, как вы дали показания окружному прокурору о том, что видели, вас отправили к окулисту, чтобы подобрать вам новые очки. Бергер воскликнул. — Он не получал никаких указаний насчет окулиста. Это наглая инсинуация. — Так почему вы сделали это? — продолжал допытываться мейсон Я не сказал, что ходил к окулисту. Мэйсон стукнул кулаком по стулу, воскликнул. Это я говорю, что вы ходили. — Зачем вы это сделали? Донган явно чувствовал себя не в своей тарелке. — Затем, — ответил он, — что захотел, вот и все. — Почему вы захотели? — Я давно собирался ходить к окулисту, да все, не было времени, я всегда слишком занят. Надеюсь, вы понимаете, сколько дел у такого адвоката, как я. — О, — заметил Мэйсон, — что вы некоторое время не меняли очки. — Да, не менял. — Вы слишком заняты для этого. — Да, слишком занят. — И как долго были в делах? — Не один год. — И вы не меняли очки все это время, пока были слишком заняты работой? — По большей части, да. — Тогда выходит, что вы не меняли очки вот уже много лет, так? — Да. — Впрочем, нет, я имею в виду... — Меня не интересует, что вы имеете в виду. «Нужны только факты. Ответьте, как давно вы не меняли очки?» «Затрудняюсь ответить. Когда вы последний раз подбирали очки до 14 числа этого месяца?» это я не могу вам сказать. Возможно, лет пять тому назад?» «Не знаю. Тогда, может быть, десять лет тому назад?» «Нет, слишком давно». — Так, и первая вещь, которую вы сделали после того, как рассказали окружному прокурору о том, что видели, — это отправились на консультацию к окулисту и подобрали новые очки. Разве это не правда? — Это было не первое, что я сделал. Но тогда одна из первых вещей, сделанных вами, так? — Не знаю. — Но в тот же вечер, когда вышли от окружного прокурора? — Да, в тот же вечер. — И сразу же застали окулиста в его кабинете? — Да, застал на губах Мэйсона заиграла зловещая улыбка. — Вы застали его там, мистер Дункан, потому что позвонили ему заранее и договорились, что он вас принял. Разве это не правда? Дункан смешался на момент, а затем ответил. — Нет, я не звонил окулисту. Мэйсон нахмурился, как бы размышляя, а затем с торжеством спросил. — А кто же звонил ему? — блейн вскочил с места. — Ваша честь, — заявил он. — Возражаю, так этот вопрос не по существу, неправильно сформулирован и направлен на то, чтобы отвлечь внимание присяжных. Какая разница? Кто звонил окулисту? — Разница есть, учитывая ответы, которые дает свидетель, — возразил Пэрри Мэйсон. — Этот свидетель — самоадвокат Я вправе подвергнуть сомнению его показания выяснив, в каком состоянии находилось зрение свидетеля тогда, когда он наблюдал своими глазами то, о чем говорит на суде. Он сам признал, что нуждается в очках, признал, что очки, которые носил ему, не вполне подходили, причем уже не один год. Я вправе также выяснить, какую цель он преследует, давая такие уклончивые ответы. Согласен, заявил судья Маркхам. Разрешаю ему ответить на этот вопрос. Кто звонил окулисту, мистер Дункан? Отвечайте, если вам известно. Дункан смешался. Ну так кто же? Потропил его Мейсон. Отвечайте. Едва различимым голосом Дункан произнес, — мистер Блайн, — тот самый помощник окружного прокурора, — во всеуслышание пояснил собравшимся мейсон который только что заявил протест против моего вопроса, объяв его неуместным и не имеющим к делу никакого отношения. — Волна смеха прокатилась по залу суда, даже судья Марк Хэм позволила себе едва заметно улыбнуться. — Призываю вас, защитник, к порядку, — строго сказал он и добавил, взглянув на часы. Подошло время сделать перерыв в судебном заседании. Думаю, за сегодняшний день нам удалось достичь некоторого прогресса. Суд откладывается до завтра и передает присяжных под опеку шерифа, который должен следить за тем, чтобы никто к ним не приближался, не общался, за исключением тех случаев, когда это никак не связано с делом. Суд откладывается до десяти часов в следующее утро. Глава двадцатая